Глава 7. Вечером после работы врачи отправились к родителям Никиты. Поехали они на машине Николая, потому что Андрей Семёнович затарился двумя бутылками пива, а свой автомобиль оставил возле больницы. Коля уже перестал делать замечания начальнику по поводу алкоголя. Хочет пить пусть пьёт. В конце концов, это разверт Семёночу язык, и тут, в отличие от Коли, возможно, выпадет что-нибудь интересное у несчастных родителей. Коля был напряжён, обеими руками он крепко держал руль, уставившись на дорогу, и практически ничего не отвечал Семёночу, который то и дело шутил над тем их детективной роли. "Мы с тобой", сказал Семёноч, "как Шерлок Холмс". "Я Шерлок, а ты Холмс?" После чего главврач залился хохотом. Коле было не до шуток. Он не понимал, как начать расспрашивать у горем убитой матери про смерть ее ребенка. Какие слова подобрать, чтобы это выглядело тактично. Вся надежда на бестеремонность подпитого Семеновича. Тот в лоб спросит что угодно у кого угодно. Будь перед ним хоть сосед по этажу, хоть сам папа римский. Врачи припарковались возле подъезда жилого девятиэтажного дома. Уже через пару минут Семёныч звонил в дверной звонок, а Коля стоял за спиной своего начальника и ощущал чувство стыда, будто он ребёнок, который напроказничал, а сейчас его будут отчитывать. "Что ты такой хмурый?" спросил главврач. "Ничего не хмурый", ответил Коля. В этот момент дверь открыла женщина. На вид ей было лет 50. Коля удивился, ведь он представлял её гораздо моложе. "Здравствуйте. Проходите", без эмоций произнесла женщина. Врачи зашли в тесную прихожую и разулись. "Пойдёмте на кухню", сказала она и посмотрела на Николая. Коля отвёл взгляд. Ему стало совсем не по себе от выражения лица несчастной матери. Казалось, что перед ним стоит серый, безжизненный манекен. Врачи прошли следом за мамой Никиты на кухню. Она села за стол и уставилась куда-то сквозь Колю. Меня зовут Андрей Семёнович, а это Николай Николаевич. Главврач сел напротив женщины. Коля стоял, прислонившись к плите возле Семёновича. Я Галя, сказала она. Из коридора на кухню зашёл мужчина, также на вид лет 50. Это Денис, добавила Галя. Добрый день, произнёс отец. Мы бы не хотели отнимать ваше время и ходить вокруг да около, так что перейдём сразу к делу, сказал Семёныч. "Да, конечно", сказал Денис. "Мы считаем, что Анс не убивал вашего ребёнка". Семёныч посмотрел сначала в глаза отцу, а потом на мать, которая так и не подняла взгляда с момента, как они зашли на кухню. "У нас есть основания полагать, что соседка, которая дала показания против нашего пациента, врёт. Анс спросил Денис. Да, так зовут того парня, который, ну, вы поняли, сказал Коля. А почему же вы считаете, что он не виноват? спросил отец. Соседка давала показания против Анса. Она сказала, что видела его в окне, но из окна с улицы невозможно было увидеть положение ребёнка и Анса, сказал главврач. А откуда вы знаете, где лежал мой сын? У нас есть связи с судмедэкспертами. Они сказали, что это произошло возле дивана, а дивана с этого окна соседям не видно. А почему тогда полиция не обратила внимание на эту нестыковку? Хороший вопрос, сказал Семёныч. Мы это спросим у полицейских. И если даже она врёт, то как это оправдывает убийцу? спросил Денис. Мы пока не знаем. Уж простите, но не могли бы вы ответить на несколько вопросов? Знаете, Я подумал, что у вас есть какие-то серьёзные зацепки, а вы приехали с какими-то глупостями, недовольно произнёс Денис. Плевать на соседку, тварь она последняя. Может, врёт, может, не врёт, это не важно. Вашего Анса встретила полиция на месте преступления с оружием в руках возле Его голос задрожал. Голос Никиты. А вы мне про какой так много говорите? Мы, наверное, лучше поедем, сказал Коля. Извините, возможно, сейчас мы лечим невиновного человека, а убийца вашего сына гуляет на свободе, сказал Семёныч, и встал со стула. Если хотите, мы уедем. Денис вытер слезу, которая покатилась по щеке, шмыгнул носом и произнёс: "Спрашивайте, что хотели". Вы видели раньше Анса? начал свой допрос Семёныч и снова присел. Нет. Ответил отец. У вас были враги? Нет. Есть у вас свои версии, почему Никиту могли убить? Нет. Кем вы работаете? Я администратор детского лагеря. Галя замдиректора металлургического завода. Это нашего завода, что сразу за развилкой после города? спросил Коля. Да, ответил Денис. А что за лагерь? Спортивный лагерь Мечта. Где вы были, когда случилось убийство? продолжил Семёныч. Галя на работе, а я отъехал в офис буквально на час. Вы замечали что-нибудь необычное в последние месяцы? Что вы имеете в виду? Всё что угодно. Любые странности в жизни. Ничего сверхъестественного не происходило? Нет. Главврач сыпал вопросы на отца Никиты. Оля решил, что Семёныч, несмотря на свой видимый и несерьёзный подход к делу, подготовился к диалогу заранее. «Есть причины, по которым соседка могла врать». «Не знаю. Мы с ней не общались почти». «Вы назвали её тварью. Вы были в ссоре?» «Давно не ладим и практически не общаемся. Почему не ладите?» «Почему, почему? Не ладим и всё! У вас ещё много вопросов. Может, закончим?» Никита выделялся как-то среди других детей его окружения, спросил Коля. Выделялся? А вы не знали? начала мать. Он был гением, вундеркиндом. В 10 лет он учился в 11 классе и собирался поступать на физика. Сам выучил 7 языков. Опа, не сдержавшись, удивлённо произнёс Коля. Что? смутился отец. Что? Опа. Нет, ничего, извините, сказал Николай, а потом спросил. А то, что ваш сын выделялся своими способностями, как-то фигурировало в деле, в суде? Нет, это упомянули да и всё. К делу это никак не смогли привязать. А вы видите какую-то связь между тем, что он мог бы стать выдающимся учёным и его убийством? Нет, нет, не вижу, соврал Коля. Ну, тогда Я был бы рад, если бы вы ушли и больше не тревожили нас. Да, извините, мы пойдём. Извините. Коля, ощущая невыносимую неловкость, добрёл к кухне до тёмной тесной прихожей и, напрягая зрение, нашёл свою обувь. Сгорбленно стоя, толкаясь задницей с таким же сгорбленным Семёнычем, он натягивал ботинки. Денис, прислонившись к стене, смотрел из коридора на врачей. И как думал Коля, мысленно подгонял их. Спустя несколько секунд, робко произнеся до свидания, Коля выскочил из квартиры, а следом, не попрощавшись, вышел Семёныч. "Что ты всё заладил своё извините, извините?" борчал Семёныч, когда врачи выходили из подъезда. "Ты понимаешь, что появляется объяснение прилёта Анса в наше время?" взволнованно сказал Коля. Спасти гениального ребёнка, потому что будущее с ним будет лучше. Примерно так, да. Возможно, он совершит открытие, которое повлияет на весь мир в дальнейшем. Это при условии, что анс из будущего. Не забывай. А мы вроде как не рассматриваем такую версию. Или уже рассматриваем? спросил Семёныч. Я рассматриваю. Хочешь, можешь считать меня идиотом, дело твоё. Мужчины сели в автомобиль. Что мы выяснили в итоге для нашего пазла? спросил Коля. Пазла? Да, пазла. Когда всё соберётся в единое, мы получим ответы на все вопросы. Коля завёл машину, и они тронулись. К нашим данным можно добавить то, что соседка была в ссоре с родителями Никиты, и то, что мальчик был гений. То, что он гений, удачно соотносится с тем, что анс прилетел его спасти. А вот почему соседи в ссоре были? Даже не в ссоре, а, как он сказал, не общались практически. Это я не знаю, как понимать. И вообще, имеет ли смысл говорить об их конфликте? Может, это совсем не имеет отношения к убийству? Семёныч, а ведь не зря же съездили, — сказал Коля, и в голосе его звучало ощущение удовлетворения и радости. — Не зря. Но что дальше? — Дальше работаем над тремя версиями, — начал рассуждать Коля. Первое Анс псих убил мальчика. Вторая Анс псих, которого подставила соседка с участниками. Третья Анс прилетел из будущего спасти мальчика, а убила ребёнка соседка с участниками. Если Анс псих, то тут нечего расследовать, логично, спросил Семёныч. Почему? Потому что это вроде как доказали в суде, и Анс сейчас на лечении. Дело закрыто. А, ну да, логично. Следовательно, у нас есть одна версия, над которой мы работаем, или мы закрываем эту тему и больше не вспоминаем. Одна версия, а не две? Нет. Анс псих, которого подставили, или он из будущего? Всё, заключил Семёныч. Это по сути две стороны одной версии, версии того, что соседка виновата в убийстве. Если так судить, то да. Одна версия, согласился Николай. И Нет, тему мы точно не закрываем, расследуем дальше. Коля, ты понимаешь, чем мы занимаемся? Глупостями? Да. И что ты предлагаешь? Предлагаю продолжить расследование, но с условием, что мы никому ни слова об этом. Иначе нас сочтут за дурачков, особенно если кто-то узнает, что мы всерьёз обсуждаем прилёт Анса из будущего, сказал Семёныч. Хорошо. Ни слова до тех пор, пока мы не выясним что-нибудь очень значимое, что можно рассказать. Если он с из будущего, то мы с тобой уже придумали, как это объяснить. Он хотел спасти выдающегося учёного. Так? Так. В расследовании главное правильно формулировать вопросы. Так? Не знаю, наверное, зачем соседки с участниками убивать ребёнка. Не знаю. Оля, я не спрашиваю у тебя, я ставлю вопрос, понимаешь? Понимаю, понимаю, Семёныч, ты только умничай тут не начинай. Основная наша версия не в том, что анс из будущего, ведь это почти невероятно, а в том, что соседка виновата в убийстве, потому что она соврала? Да. Тогда надо узнать про неё больше? Детективы же изучают подозреваемых, так? Да. Я попробую выяснить у Иванча про неё. Он там по спрашивает у своих общих сведения. А, может, есть ещё запись сюда Анса? Да, спрошу. В общем, я попробую пробить соседку, а ты тогда займись изучением Анса. Поищи в интернете о людях, утверждающих, что они из будущего, о людях с его внешними признаками. Я уже искал, и ничего нет. Ну я так, часок, может, посижу. Если Анс не из будущего, то с такой внешностью о нём должно было быть что-то слышно. Хорошо, я подумаю над тем, как вообще можно организовать поиск. И давай так, я вижу, как тебе нравится мысль о том, что Анс прилетел к нам из 50 тысяч какого-то там года. Да и меня тоже это занимает, но я предлагаю взять на себя роль скептика. Иначе мы можем уйти в своём расследовании в какую-то научную фантастику. Хорошо. Мы крутые, улыбнулся Семёныч. Да, крутые детективы. Николай завёз Семёныча домой, а сам поехал в кафе, которое находилось в паре километров от их больницы. Около 8 вечера он сидел за столиком почти безлюдной маленькой забегаловки и пытался изучить меню. Но мысли сбивались из-за расследования, которое вертелось в голове. Видел Коля не суп с шампиньонами, не люля и не баланьезу, нарисованную перед ним на глянцевом листе, а соседку, стоящую возле окна дома, где убили Никиту. Соседка с кем-то суетливо переговаривалась по рации. Нет, не по рации, по телефону. Сверяла время, заглядывала в окно, а потом снова звонила куда-то. Коля почему-то так представлял организованное убийство Никиты. В нужный момент соседка с поддельниками и уговорами, а может силой, привели сумасшедшего паренька в дом и вложили ему в руки нож, а потом выбежали на улицу как раз за минуту до приезда полиции. Коля видел, как Анс стоит растерянный и смотрит то на лезвие в своих руках, то на труп мальчика. Потом полиция врывается в дом и на следующих кадрах уже выводит Анса, заламывая ему руки. Скорее всего, до этого они ещё наставили на него оружие, требуя бросить нож. Мысленно Коля снова вернулся в дом. Только в этот раз он увидел Анса выходящего из какого-то портала. Будто пространство разорвалось, и оттуда с ярким синим светом, со звуком уходящего поезда, а может, пролетающего над головой реактивного самолёта, выскочил гость из будущего. Наверное, под влиянием кинематографа фантазия Коли выстроила такие образы. Николай отвёл взгляд от меню и посмотрел на практически пустую автопарковку через огромные стеклянные стены кафе. В свете уличного фонаря, прислонившись спиной к бетонному столбу, сидя на асфальте, дремал бомж. Рядом с бездомным стояла тележка из супермаркета, забитая каким-то хламом, очевидно, личными вещами этого бедолаги. Коля представил, как соседка с поддельниками подходит к точно такому же бездомному, только с внешностью Анса, и что-то говорит ему, а потом они все вместе куда-то уходят. На улице начал моросить дождь, и бездомный проснулся. Увидев, что Коля смотрит на него, бомж подмигнул врачу. Николай, смутившись, вернул взгляд в меню. "Здравствуйте, готовы сделать заказ?" спросила официантка. "Да, давайте. Давайте" Вот, лапшу с говядиной и пирожок с капустой. Пить будете? Да, пиво светлое какое-нибудь недорогое есть, и есть наше местное, горское. Давайте бутылочку. Когда официантка ушла, Коля снова хотел посмотреть на бездомного, но возле столба уже никого не было. После ужина Николай вышел из кафе и побрёл к своей одиноко стоящей на парковке машине. Ночевать он решил тут, потому что до больницы всего пара минут езды. Да и после бутылки пива не в его правилах садиться за руль. Разувшись, он залез с ногами на задний диван авто, прислонился спиной к двери, достал телефон и закутался одеялом. На улице к этому времени полностью стемнело. Город Горск, 2020. Дети с аномалиями, произнёс Коля голосовому помощнику смартфона. Поисковик выдал несколько статей точно по запросу и бесчисленное множество публикаций частично связанных с запросом или не связанных вовсе. Коля мельком пробежался по темам с необычными детьми города Горск в 2020 году и не найдя ничего полезного, произнёс новый запрос. Город Горск 2021 год. Дети с аномалиями. В этот раз точно по запросу поисковик выдал одну статью, в которой речь шла о девочке, родившейся без глаз. Может, он вообще не из нашего города или страны? Коля ещё раз 10 задал вопрос поисковой системе, перебирает даты до 2030 года. И не найдя ничего, что могло бы хоть как-то намекнуть на маленького Анса, лёг и тут же уснул.